Реннер показал за окно, и я только сейчас заметил, что наш флаер уже стоит на посадочной площадке летней резиденции императора. Юный инсин бикс посадил машину так плавно, что занятый разговором я прохлопал этот момент. Так какое решение вы примете? поинтересовался я. Мы отправимся в наш последний поход вместе, сказал Реннер. Я решил поверить вам, Алекс. «Вы не пожалеете об этом, адмирал». «Надеюсь», – сказал Реннер, «А теперь давайте поторопимся. Не стоит заставлять нашего водителя ждать». Каждое утро я начинал с зарядки, а после обеда старался гулять по окрестностям без компенсирующего костюма. Эти нагрузки, если и не могли вернуть меня в прежнюю форму, ну хотя бы поддерживали то, что от меня осталось. Мое тело вырабатывало последние ресурсы. Синдром отложенной старости, энергетический пробой или кармическое возмездие – какая разница? Я чувствовал, что осталось мне недолго. Через неделю мы должны были отправиться на орбиту, где для нас готовили два легких крейсера – Игла-1 и Игла-2. Столичная планета Империи произвела на меня приятное впечатление, но она не была моим домом, и я знал, что покину ее без всяких сожалений. Рейнер большую часть времени проводил в генеральном штабе, контролируя подготовку к экспедиции, а я шатался по летней императорской резиденции и был предоставлен самому себе. Юный Инсинбикс, который таки попытался заговорить с Рейнером о своем участии в походе, получил категорический отказ и теперь дулся на весь мир вообще и на меня в частности. Похоже, он решил, что я собираюсь присвоить полагающуюся ему часть славы. Никогда мне этих имперцев не понять. 24 года, до вторжения Скааре еще добрых два десятка лет. Казалось бы, живи, пользуйся случаем, ведь неизвестно, что будет дальше. А этот мальчишка готов сложить голову прямо сейчас. Добровольно и во славу императора. В свое время я тоже добровольно записался в пехоту Альянса, но только потому, что не видел другого выхода. Это был единственный способ распрощаться со вселенной неудачников, и я никогда бы им не воспользовался, если бы мне предоставили альтернативу. Не уверен, что и сейчас подписался бы на полет в один конец, если бы мое собственное тело уже не вынесло мне смертный приговор. Впрочем, черт его знает. На кленоне у меня осталось только одно незаконченное дело, и я оттягивал его до последнего вечера перед нашим отлетом на орбиту.